Глава пятая Каждую ночь бродяги собирались в одной из развалин, сохранившихся после войны в Ист-Энде. Сегодня они выбрали развалины некогда величественного храма на кладбище. Одинокая колокольня — вот и все, что осталось от него теперь. Кладбище находилось неподалеку от оживленной дороги в чепель и довольно близко от станции метро «Алтгейт».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 А может, вечерами по пятницам, после нескольких кружек пива, он бьет ее? Как успокоить этих бедняжек? Как убедить, что все проходит? Заставить поверить, что обращение к Богу, по крайней мере, помогает в борьбе с жизненными невзгодами? Ну, ну, миссис Малоун, давайте присядем, и вы мне все не торопясь расскажете. Он взял ее за руку и повел к скамье в глубине церкви.